И Фрэнсис, рассчитывающий лишь на мимолетное развлечение, получил столько развлечений и таких, о каких мечтать не мог. Из-за зеленой стены джунглей, точно феи из волшебной шкатулки, внезапно выскочила уже виденная им молодая женщина и обеими руками схватила его за руку. Одного взгляда на нее было достаточно, чтобы понять, что эта девушка – вполне созревшая и оформившаяся. Фрэнсиса удивили сила и нежность, с какими она сжала его руку. Свободной рукой он сорвал с головы шляпу и поклонился незнакомке с невозмутимостью Моргана, воспитанного в Нью-Йорке и привыкшего ничему не удивляться, и был удивлен, да еще как. Причем потрясла его не только красота девушки, но и взгляд, как именно в упор смотрела на него. суровый и непреклонный ему даже показалось будто он уже где то встречался с нею он что то не замечал чтобы незнакомые люди так смотрели друг на друга девушка обеими руками потянула его за руку и взволнованно прошептала скорей следуйте за мной с минуты он колебался тогда она нетерпеливо дернула его увлекая за собой Решив, что это какая-то странная игра, принятая, вероятно, на побережье Центральной Америки, он с улыбкой уступил. И уже сам не знал, добровольно ли следует за нею, или она силой тащит его в джунгли. «Делайте то же, что и я», — бросила она ему через плечо, держа его теперь только одной рукой. Он повиновался с улыбкой. Он полз, когда ползла она. Сгибался в три погибели, когда она сгибалась, и то и дело сравнивал себя с Джоном Смитом и Покахонтасом. Внезапно девушка остановилась и села на землю, жестом приказав Фрэнсису сесть рядом. Теперь она отпустила своего пленника и прижала руку к сердцу. «Слава Богу!» — с трудом переводя дух, произнесла она. «О, милосердная Дева Мария!» Подражая ей. Такова была ее воля, и таковы были, по-видимому, правила игры, он с улыбкой тоже прижал руку к сердцу, хоть и не обратился при этом ни к Богу, ни к Деве Марии. «Неужели вы никогда не научитесь быть серьезным?» Гневно сверкнув глазами, напустилась на него девушка. Фрэнсис тотчас принял самый серьезный и естественный вид. «Милая моя леди», — начал было он. Но она резким жестом оборвала его. С возрастающим удивлением Фрэнсис увидел, как она наклонилась и стала прислушиваться, а потом и сам услышал шаги людей, спускавшихся по тропинке неподалеку от них. Повелительно положив свою мягкую теплую ладонь на его руку и как бы приказывая ему молчать, девушка порывисто поднялась, Фрэнсис уже пришел к выводу, что эта порывистость у нее в натуре, и побежала вниз по дорожке. Он чуть не свистнул от изумления. Да он бы и свистнул, если бы не услышал невдалеке ее голоса. Она резко спрашивала что-то по-испански, а мужские голоса, хотя и почтительно, но возражали ей. Затем Фрэнсис услышал, как они пошли дальше, продолжая разговаривать. Минут на пять воцарилась мертвая тишина, а потом до Фрэнсиса снова донёсся голос девушки. Она приказывала ему выйти из засады. Ну и ну. Интересно, как бы вел себя Риган в таких условиях? С усмешкой подумал он, вылезая из кустов.